Глава четвёртая. «Мне ничего не оставалось, как положиться на Витольда. Из чего же мне начать?» Спросила я, обхватывая ладонями горячую чашку чая, которую он мне любезно приготовил. «Где искать этих невест? Объявление, что ли, дать?» «Тоже как вариант», — согласился Витольд. Королева для таких случаев организовывала баллы и прочие мероприятия. «Но я не королева». Усмехнулась я. Бал устроить не могу. «Да, но подумать можно», заметил мой помощник. «Но для начала все же стоит получше разузнать об этом герцоге Эрише. Я сделала глоток чая, и по телу разлилось согревающее тепло. Что вы можете о нем рассказать? Ну, кроме того, что он невоспитанный хам. Это я уже успела сама заметить. Я знаю о нем лишь то, что говорят в обществе». Витольд пожал плечами. Нелюдимый, закрытый, циник и скептик, язвительный, личную жизнь скрывает. К женщинам относится с пренебрежением и свысока. «А он точно по женщинам?» Кашлянов уточнила я. «Может, у него пристрастие иного пола, а мы ему невесту приглядываем?» «У него были романы с женщинами», — хмыкнул Витольд. «Это точно» но непродолжительные. «И почему я не удивлена?» Вздохнула я. «С таким даже ангел не протянет долго». «Да, к слову, с мужчинами замечен не был», добавил Витольд, весело глядя на меня. «Это уже хорошо. Где живет, чем занимается, состав семьи, родня?» Живёт в пригороде столицы, в родовом замке Эришев. Весьма мрачное местечко, скажу я вам». Живет один, родни нет. Во всяком случае, я о ней ничего не знаю. А занимается... Он некромант. Кто? Я не донесла чашку до губ, вернула ее на стол. Некромант? Да, маг, работающий с темной материей и энергией смерти. Спокойно, ответил Витольд. Между прочим, редкий вид магов ценится на вес золота. «Некроманты — это те, кто раскапывает могилы, поднимает мертвяков, делает из них зомби?» С ужасом перечислила я, что знала. «Это далеко не все», — засмеялся Витольд. «Скорее, это лишь малая часть того, с чем работают некроманты. Они также общаются с духами смерти, изгоняют вичи и прочих тварей с темной стороны, создают различные заклинания и эликсиры». «Ну и да, некролечение. Это они тоже могут». После этой информации герцог Эриш стал мне еще менее приятен. «Кстати, у него есть своя лаборатория в Королевском дворце», — вспомнил Витольд. «И что он там делает?» — удивилась я. «Работает на благо королевства», — усмехнулся парень. «Любой уважающий себя правитель обязан иметь своего личного некроманта. У нашей королевы это герцог Эриш. Ее Величество говорила что он ей как родной. Вспомнила я. Что вы об этом знаете? Такие важные персоны, как королевы, редко имеют настоящие дружеские привязанности. Но у нашей королевы Алиты все же была одна близкая подруга. Они были знакомы с молодости, когда королева еще не вышла замуж за нашего монарха, вроде как учились в одном университете. Позже Ее Величество подыскало лучшей подруги супруга. Герцога Эриша. У них родился сын. Десять лет назад или около того с обоими родителями нынешнего герцога что-то случилось. Сам я не знаю, придумывать не буду. Но после этого их обоих не стало. Видимо, с того момента королева и печется о младшем Эрише и не скрывает этого. А у самой королевы есть дети? Есть дочь. Она замужем за принцем соседнего королевства. «Других наследников, увы, нет», — ответил Витольд. «Ещё чайку?» «Пожалуй», — согласилась я. «Ещё я бы посоветовал вам поскорее обзавестись гардеробом. В таком виде, как у вас сейчас, могут быть проблемы», — сказал парень с полуулыбкой. «Вас не пустят ни в одно приличное место». «Но я не знаю, хватит ли мне денег на гардероб. Я пожалела, что не успела пересчитать купюры, которые вы мне выдали». «Если вы обратитесь к королевской портнихе, все расходы запишут на ваш счет», — пояснил Витольд. «На мой счет?» «Да, любые расходы можно записать на ножды связанные с заданием королевы. У вас же есть специальная золотая карточка?» «Да, кажется, мне выдали такую вместе с пособием». «Вы ее показываете продавцу или официанту, и все, с вас не требуют оплату». «И что дальше?» Я чувствовала подвох. И не зря. Это и будут те самые расходы, которые я должна буду отработать, если провалю испытания. «Да, именно», — подтвердил мои догадки Витольд. «Ясно. Значит, сильно тратиться нельзя. Но новая одежда все же нужна». «И как мне найти королевскую портниху?» — спросила я у Витольда. «Как раз здесь, недалеко, ее салон. Я провожу». Тот был, как всегда, любезен и отзывчив. Шик, блеск, красота. Именно в такую атмосферу окунулась я, переступив в салон «Королевская лилия». Во-первых, он был просто огромен и представлял собой круглый зал, по периметру которого расположились примерочные кабинки, прикрытые золотистым шелком. Мраморный пол блестел, отражая свет хрустальных люстр и силуэты манекенов в роскошных нарядах. В центре стояло несколько столиков в окружении мягких белых диванов. На них сидели дамы разных возрастов и, попивая чай или кофе из фарфоровых чашек, листали каталоги. Между ними и примерочными летали девушки в одинаковых синих платьях. Судя по измерительным лентам на шее и в руках, это были помощницы главной швеи. «Витольд, а нет ли салона попроще?» – тихо уточнила я у спутника. «Здесь ведь очень дорого. Каждое платье стоит, наверное, месяц отработки в этих ваших диких горах. Может, я закажу одежду у обычной швеи?» «Только если за свой счет», — ответил Витольд. «В долг можно пользоваться только услугами королевских приближенных». «Вот тебе и бесплатный сыр, мышка». «А кто это к нам пожаловал?» Откуда-то из-за ширмы выглянула маленькая полненькая женщина. Платье из зеленого бархата и высокая прическа конусом делали ее похожей на новогоднюю елку. А множество блестящих украшений, от сережек до нитей бус, только усиливали сходство. Рония Грин. Витольд поклонился ей. «Привел вам будущую ассистентку Ее Величества. Ей нужно справить гардероб. От и до. Срочно. И записать все на баланс». «О, весьма интересно». «Приятно познакомиться! Эвергрин!» И женщина протянула мне пухлую ладошку. «Варвара Морозова!» Я пожала ее руку. «Ну идемте, будем смотреть, что вам можно предложить!» Ронья Грин помахала, призывая следовать за ней. Затем бросила на ходу одной из помощниц. «Я буду вип-примерочной, пришли мне пару девочек!» А дальше всё закрутилось и завертелось, что я едва успевала следить за происходящим. С меня снимали мерки, поили кофе, демонстрировали каталоги, задавали тысячу вопросов, и всё это одновременно. Когда же я, наконец, выпала на улицу, обнаружила на себе элегантное серебристо-серое платье, а сверху белый полушубок. Рядом стоял улыбающийся Витольд с несколькими свёртками и пакетами. И это ещё не всё. «Завтра должны были доставить остальные заказы». «Вы очаровательны, Ронья!» Ответил мне комплимент Витольд. «Спасибо!» Вздохнула я. «Но даже боюсь подумать, на сколько лет отработки я сейчас затарилась». «Не думайте об этом, Ронья. Вам такая участь не грозит!» Засмеялся парень. «Лучше пойдемте обувь вам еще закажем». «Ну, идем!» Вздохнула я снова. Кутить так кутить. Одним годом больше, одним меньше. В обувном салоне обстановка оказалась чуть попроще и строже. Видимо, потому что его хозяином был мужчина Рон Генри Чипале. Он был менее суетлив и, к счастью, молчалив. В помощниках у него находился такой же спокойный юноша. Здесь меня тоже сняли мерки и предложили выбрать модель обуви из каталога. Пока я это делала, в салон вошли двое. Один повыше, другой пониже, но оба едва ли доставали мне до плеча, а Витольду и вовсе были по ребра. И страшненькие аж до слез. Болотный цвет кожи, морщинистые лица, длинные носы, большие уши, прическа, три волосины под шапкой. Ну прямо гоблины. Постойте, гоблины? Это гоблины? Шепотом и сделав большие глаза, спросила я у Витольда. «Они самые», — хмыкнул тот. «Мама дорогая, и вот за них выходят замуж? Понятно, что не добровольно, но все же. Меня аж передернуло от такой перспективы. Нет-нет-нет, ни за какие коврижки, спаси сохрани. Лучше на рудниках или на местном баме отпахать, а не вот этого ублажать». Гоблины, между тем, стали о чем-то переговариваться с хозяином. У них оказался еще и жуткий гортанный акцент с кортавой р В общем, мечта, а не муж. Я уже в спешке довыбирала обувь и покинула салон. Не понимаю, почему у вас такие драконовские законы, что вы отдаете замуж своих женщин за этих... гоблинов? Сразу выпалила я, еще находясь под впечатлением. Что за дичь? Насильно никто никого не отдает. С усмешкой ответил Витольд. «А с гоблинами у нас давний союз. Они богатые, у них сильная армия». «Но вот беда. С женщинами проблема. И наши девушки им очень нравятся». «Да неужели?» Хмыкнула я. «Кто бы мог подумать?» Да, Витольд тоже засмеялся. Для них даже самая неказистая красавица. Но, понятное дело, просто так замуж за них мало кто хочет. Хотя есть и такие. Повторю, гоблины очень богатые. Вот и появился уговор с нашей королевой. В качестве замены наказания преступницам или должницам предлагают стать женой гоблина. И если они соглашаются, то гоблины выплачивают за невесту хороший куш в казну, и все остаются довольны. То есть все происходит сугубо добровольно. Хочешь, отбывай наказание, которое вынесут, или же кукуй век с гоблином. Для некоторых это отличный выход. Да уж, здорово же гоблины обновят себе генофонд. Протянула я, задумавшись. Ну, каждому своё. Витольд пожал плечами. Мы шли вдоль одной из центральных улиц, и вдруг мой взгляд случайно упал за витринные окна ресторана, а там... За одним из столиков сидел он. Герцог Эриш собственной персоной. Хм... Я на миг задумалась и, не заметив, произнесла вслух. «А не зайти ли мне с ним познакомиться? Чего тянуть кота за...» «Что?» — Витольд глянул на меня с недоумением. «В смысле тянуть быка за рога? Откладывать момент знакомства с клиентом?» Скрывая смущение, отозвалась я. «Как думаете, может попробовать? Люди, когда едят, более беззащитные и открытые». «Ну, попробуйте», — кивнул Витольд. «В этом ресторане моя золотая карточка действует?» — уточнила я. «Да», — ответил парень, бросив взгляд на вывеску. «Вот и отлично». «Нет, не считайте меня такой уж отважной и безрассудной. Наоборот, по жизни я тихоня и трусиха. Но когда ты загнана в угол, иных вариантов нет. Сдаться всегда успеешь». «Ронь встретил меня у входа официант в белоснежной рубашке и галстуке бабочки. Я вначале продемонстрировала свою золотую карточку, затем улыбнулась. «Меня ждут. Герцог Эриш, Мой клиент». «Герцог Эриш?» В глазах официанта мелькнуло сомнение, смешанное с испугом. Но золотая карточка, похоже, придала ему уверенности. «Проходить, Ирония. Он за столиком у окна». «Да, я уже вижу его». Я снова любезно улыбнулась и позволила швейцару снять с себя шубку, Затем направилась к герцогу. Сердце от волнения и страха билось, как сумасшедшее. «Здравствуйте, Рон Эриш!» Вкратчиво проговорила я, приблизившись. Он оторвал взгляд от своего бифштекса и перевел его на меня, приподнял вопросительно бровь, мол, кто такая. «Приятного аппетита!» Я продолжал держать улыбку и интригу. Тут подскочил официант и отодвинул стул, помогая мне сесть. Брови герцога при этом еще сильнее изогнулись, Теперь уже в возмущении. Прошу, Ронья. Официант положил передо мной меню и сбежал. Ха-ха, я бы тоже лучше сбежала от этого хищного тяжелого взгляда. Но назад дороги нет, только в супружнице гоблина. Я Варвара Морозова. Не зная, как продолжить разговор, представилась я. И? Приятно познакомиться. Не могу ответить взаимностью. Холодно, произнес Эриш. И потрудитесь немедленно освободить мой столик. Я предпочитаю ужинать в одиночестве. То есть общество дамы вам в тягость? Уточнила я, открывая меню. Или я просто не в вашем вкусе? Тогда, может, расскажете, какие девушки вам нравятся? Если не блондинки, то какие? Предпочитаете брюнеток? Вопросы выстреливали из меня сами собой. Может, рыжих или шатенок? Темноглазых или светлоглазых? Ростом повыше меня или пониже? Худеньких или пышечек?» Кажется, Эррш поперхнулся. Во всяком случае, он долго прочищал горло, прежде чем ответить мне. «Я предпочитаю мертвых». И меня пригвоздили взглядом. «А если вы немедленно не уйдете, то станете той самой идеальной женщиной. Для меня». Я нервно улыбнулась. «Простите, спешу вас разочаровать?» Но свою кандидатуру я вам не предлагаю. Официант. Эриш окликнул проходящего мимо мужчину. Кто пустил сюда эту ненормальную и разрешил ей подсесть ко мне? Избавьте меня от ее общества немедленно, иначе моей ноги больше не будет в вашем заведении. Но... Растерялся официант, когда я снова достала свою золотую карточку. Что это? Сверкнул глазами герцог. Откуда у вас это? «Мне ее дала сама королева, как своей ассистентке», — пояснила я. «Какой ассистентке?» Последнее слово вырвалось у него со змеиным шипением. «Постойте, так вы не знаете, кто я?» Во мне зародилось сомнение. «Я пытаюсь добиться этого от вас уже четверть часа», — процедил Эриш. «Кто вы, наглая, бесцеремонная Ронья, предлагающая мне некие сомнительные услуги?» «Я из брачного агентства королевы. Она поручила мне найти вам невесту». В тон ему ответила я. «Скажете, что не слышали об этом?» «Все ясно». Герцог закатил глаза, затем отбросил салфетку. «Передайте ее величеству, что я в ваших услугах не нуждаюсь, как и в ее участии в моей личной жизни». Он достал кошелек и кинул на стол купюру. «Но может хотя бы попробуем?» Растерянно спросила я. Герцог наклонился надо мной и угрожающе шепнул. «Забудьте об этой глупости, Ронья, раз и навсегда». И тут отчаяние сменилось злостью. «Кстати, мы с вами уже встречались!» — крикнула я ему вслед. «Вчера!» «Не припомню такого!» — бросил он через плечо. «Не удивлена!» как и тому, что кажется не в вашем воспитании подавать руку упавшим вам под ноги девушкам. Выпалила я. Так это были вы? На этот раз Эриш даже бровью не повел и продолжал застегивать свое пальто. Я думал, это какой-то мальчишка-беспризорник. Он забрал у швейцара трость и, не прощаясь, вышел из ресторана. Что-нибудь выбрали, рони Робко уточнил у меня официант. Нет. Я со вздохом закрыла меню. Аппетит пропал. Итак, Варя, первый блин вышел комом. А герцог Эриш оказался еще худшей персоной, чем представлялся сразу.